в в основных чертах и воспроизводился его проект. По мысли автора уже сейчас и немедля пришла пора строить броненосцы с водоизмещением в 17 тысяч тонн, с артиллерией из 12 305-мм орудий и ходом в 24 узла. В частности, обосновывая переход к единому калибру, Итальянец доказывал, если мы хотим с одного залпа уничтожить корабль противник, мы должны принимать в расчет только 305 миллиметровые орудия, способные пробивать главный броневой пояс. Поскольку такие орудия заряжаются довольно медленно, надо установить их как можно больше, и тогда вам раньше удастся нанести роковой удар противнику. На Куниберке оказался не одинок. Если главный кораблестроитель итальянского флота претендовал на идею, то главный строитель американского флота Ральф Хичборн претендовал на нечто большее, на приоритет в разработке детального проекта. Если бы не наша американская медлительность, говорил Хичборн, Линкоры нового типа стали бы называться не дредноутами, а мичиганами. И действительно, сравнивая боевые характеристики броненосцев Мичиган и Южная Каролина, американцы убеждались, что скрытные англичане увели у них приоритеты и буквально из-под носа. Конгресс утвердил акт о закладке этих кораблей за 9 месяцев до закладки Дредноута. Но оперативность американцев была такова, что закладка Мичигана состоялась через 2,5 месяца после того, как Дредноут вступил в строй. Дело в том, что Конгресс, проводя кампанию экономии, отказался утверждать кредиты на их постройку, по тем предлогам, что их водоизмещение превышает 16 тысяч тонн. Пришлось терять столь дорогое время, подгонять и переделывать проекты. Но нет худа без добра. Это жестокое требование послужило прекрасным стимулом для создания превосходных кораблей. Их главная артиллерия состояла из восьми орудий 305-мм калибра, расположенных линейно-возвышенно, Позже такое расположение было признано классическим. В России в самом начале столь памятного для нее 1905 года, еще до кровавых кошмаров Мукдена и Цусимы, на стол председателя морского технического комитета лег проект линейного корабля водоизмещением в 19 тысяч тонн, с ходом в 21 узел, его вооружением из 12 305 миллиметровых орудий. Проект был составлен корабельными инженерами Адмиралтейского судостроительного завода и отличался в лучшую сторону от выстроенного позже его английского собрата. Особенно это относится к расположению 305-мм пушек, которые при эшелонном расположении могли стрелять все на один борт. Но после потери почти всего флота и потрясений революции в России было не до полемики о приоритете создания проекта и выдвижении идеи единого калибра. Разработка НАСАУ, германского броненосца дредноутного типа, началась в 1904 году, то есть до того, как стали известны характеристики дредноута. Несмотря на затянувшиеся испытания и подготовительные работы, германский головной линейный корабль, совпадающий в основных чертах с английским проектом, но с намного лучшей броневой и подводной защитой, был заложен уже в июне 1906 года, ровно за 4 месяца до окончания постройки Дредноута. И потому немецкие кораблестроители, возглавляемые морским министром Тирпицем, тоже считали, что они пришли к идее Дредноута